Вся здесь имеет совершенно такой вид, как я себя представлял», — сказал сэр Генри. «Не находите ли вы, что это типичный дом древнего рода? Подумать только, что в этом самом зале жили предки мои пятьсот лет назад. Эта мысль порождает во мне какую-то торжественность». Я видел, как загорелое лицо сэра Генри просияло детским восторгом. Он стоял посреди комнаты, и свет падал прямо на него. Но от стен тянулись длинные тени, покрывавшие его как бы балдахином. Барримор, отнесший багаж в наши комнаты, вернулся. Он стоял перед нами в почтительной позе хорошо воспитанного слуги. Наружность его была замечательная. Он был высок, красив, с черной бородою, ровно остриженную и тонкими чертами. Желаете ли вы, сэр, чтобы обед был тотчас же подан? Разве он готов? Он будет готов через несколько минут. В своих комнатах вы найдете теплую воду. Жена и я будем счастливы, сэр Генри, остаться у вас пока вы не сделаете новых распоряжений, но вы, конечно, понимаете, что при новых условиях дом этот потребует значительного штата. Какие новые условия? Я хотел сказать, сэр, что сэр Чарльз вел очень уединенную жизнь, и мы были в состоянии исполнять его требования — Вы же, естественно, захотите видеть у себя более многочисленное общество, а потому вам потребуется иного рода домашнее хозяйство. Неужели вы и жена ваша хотите уйти от меня, если это не причинит вам неудобства? Но ведь ваше семейство жило у нас в продолжении нескольких поколений, не правда ли? — Мне будет очень больно начать здесь свою жизнь разрывом старой семейной связи. Мне показалось, что бледное лицо Дворецкого выразило некоторое волнение. — И мы с женой чувствуем то же самое, сэр, но, по правде сказать, мы оба были очень привязаны к сэру Чарльзу. Смерть его нанесла нам удар и сделала очень тяжелым пребывание в этих стенах. Я боюсь, что мы уже... «Никогда не будем чувствовать себя хорошо в Баскервиль-Голлю». «Что же вы намерены делать?» «Я не сомневаюсь, сэр, что нам удастся предпринять какое-нибудь дело. Щедрость сэра Чарльза дала нам на это возможность. А теперь, сэр, может быть, лучше будет показать вам ваши комнаты».